Капитула шестнадцатая. Бросающие соленые брызги в лицо. Море, наконец, успокоилось. Мы были уже в пути третий день, и пришлось огибать остров, чтобы подойти поближе к бухте, в которой располагались столица и мой фамильный замок. Путешествие оказалось неожиданно сложным, и тому немало способствовала погода, столь характерная для холодного сезона, но оттого не менее неприятная. Проснувшись рядом с Ластаном, я прикрыла глаза и попробовала уснуть снова. Но не вышло. Три дня назад Изарра встретила нас проливным дождем, а море начинающимся штормом. Выйдя из портальной станции, мы сразу же направились в гавань, где качались на волнах десятки кораблей. — Ты уверен, что стоит отправляться в такую погоду? Перекрикивая порыв ветра, спросила я у Ластана. — «Да какая тут непогода, просто болтанка!» Он с решительным видом пёр в направлении самого большого судна в порту и с непоколебимой уверенностью втащил на борт и меняя все мои вещи. Зонтичный аркан от непогоды помогал плохо, шквалистый ветер подхватывал льющую с неба воду и щедрыми горстями бросал в лицо. Казалось, будто дождь идет не сверху, а со всех сторон. Одежда намокла почти мгновенно, лишь сапоги пока держались, но их хватило бы ненадолго. К счастью, в каюте, куда привел меня Аркет, было тепло и сухо. Проблема только в том, что каюта была неотъемлемой частью корабля, а сам корабль нещадно болтал из стороны в сторону. Разумеется, я ходила в море. Сначала с родителями и дедом, потом с Ярцем, но не в бурю. И теперь затея с выходом из порта в шторм мне совершенно не нравилась. «Все в порядке, Аля. Это не тот шторм, которого стоит опасаться. Из порта нас выведут гайроны, а дальше мы сами справимся. Не нервничай». Чмокнул меня в нос ластан и исчез за крепкой деревянной дверью каюты. «Мне интересно, а есть ли на свете хоть одна женщина, которая после фразы «не нервничай» переставала нервничать? Или в порядке статистической погрешности все же есть?» Цепляясь за полки и прикрученную к полу мебель, Я с огромным трудом смогла засунуть вещи в шкаф и запереть их там. А бабушкину сумку повесила через плечо на случай кораблекрушения. Все самое ценное в ней. Но судно хоть и скрипело недовольно, разваливаться на части и тонуть не собиралось. Спустя час ко мне вернулся Аркит и одарил уверенной улыбкой. «Видишь, все отлично, моя Ластана. Нам предстоит не очень долгое и крайне приятное путешествие» при увеличении по обоим пунктам. Неспокойное море сделало плавание некомфортным, зато довольно экономным. Мало у кого был аппетит в такую качку. Так что до моего родного цейлаха мы шли три дня вместо двух. И сегодня я впервые смогла нормально выспаться. Судя по ощущениям, волны немного стихли, хотя заунывный ветер все так же завывал за окошком каюты. «Уже проснулась?» — хриплым ото сна голосом спросил Аркет. Вроде бы да, но уверенности нет. Лениво улыбнулась я в ответ. Голодная? Ужасно. Тогда я сейчас быстренько приведу себя в порядок и схожу за завтраком, а ты потихоньку просыпайся. У меня есть план получше. Мы остаёмся в постели до вечера, а еду нам принесут под дверь. Чувствуется в этом плане могучий стратегический потенциал Целав. Нахально улыбнулся Гайрон и поцеловал меня в обнаженное плечо. «Но вставать надо. Мы уже должны быть рядом с Цейлахом, а я еще хотел обсудить с тобой дальнейшие действия». Пришлось отпустить Ластана из объятий и насладиться не вкусом и запахом, а только лишь видом его тренированного тела. Арки, а откуда у тебя шрам? Ты же Гайрон», — зевнула я. Тут должна быть очень мужественная история, но на самом деле я просто в детстве на себя оружейный ящик уронил. А шрам — это порез от зачарованного кинжала, и он очень долго и плохо заживал. Так что рубец остался на всю жизнь. Ответил он и скрылся в ванной комнате. Я томно потянулась и зарылась в одеяло по самый нос. В каюте было прохладно, несмотря на магический обогреватель. Коварный ветер выдувал тепло из всех щелей, а ливень норовил проникнуть внутрь и залить водой все вокруг. Аркет ушел за завтраком, а я с трудом отодрала себя от теплой постели, быстро натянула шальвары, плотную хлопковую тунику с длинным рукавом и сверху шерстяной кардиган. И все равно холодно. Когда я вышла из ванной, ластан уже накрывал на стол. По каюте поплыл изумительный запах горячей каши с сухофруктами и свежей сдобы. В пузатой кружке ждал сладкий отвар из лесных ягод. Заметив, что мне такой нравится, внимательный Гайрон теперь просил сделать его для меня каждый раз. Аля, план таков. Когда мы подойдем к рифу, что служит заградительным барьером острову, корабль встанет на якорь неподалеку. Дальше мы примем второформу и отправимся на остров вдвоем. И вдвоем преодолеем защитный барьер. В случае, если проклятие меня не пропустит, ты ко мне сразу же вернешься, и мы спланируем операцию иначе. Для начала отправишься на разведку, а уже потом мы решим, как действовать дальше. Сказал Остан, расправившись с бутербродом сырной булочкой и куском нежнейшей буженины. Аркет, к чему эти сложности, в который раз возразила я, ведь за этим спором мы провели все три дня пути. Ты пойми, это мой остров. Меня там ждут и примут с распростертыми объятиями. Я же сниму, проклятие!» «Аля, ты, безусловно, умна и находчива, но, несмотря на всю твою прагматичность и циничность, ты все равно думаешь о мире лучше, чем он есть, в силу юности. Поверь, за шесть лет, что Целлафов не было на острове, там образовалась своя власть, и эта власть может не хотеть твоего возвращения, Майла Стана. Кроме того, там может твориться все, что угодно. От чумного апокалипсиса до массовых религиозных оргий на улицах. Люди на долгие годы оказались отрезаны от остального мира. И эта замкнутость могла повлиять наистраннейшим образом. Тебя могут встретить с цветами и песнями или разделать на тушенку. И мы должны быть готовы ко всему спектру вариантов. Я понимала, что Аркет драматизирует, но спорить не захотела. В конце концов, хуже от подготовки и тех защитных артефактов, что он на меня хочет навесить, точно не станет. Так к чему припираться? Мы вместе всего несколько дней. Но уже понятно, что он как упрется рогом, так с места не сдвинешь. Хорошо, хоть упирался он не так уж часто, иначе я бы уже взвыла. Горячие ночи, безусловно, многое компенсировали. Но давать ему право голоса и уж тем более окончательного решения было непросто особенно если учесть, что я все еще ему не доверяла. «Чудесно, что ты так заботишься обо мне, милый. Но я не луговая комомила с нежными лепестками. Ничего со мной не случится, даже если я пойду на остров одна». Вздохнула я и жестом остановила его до того, как он успел возразить. «Но я приму твои условия просто потому, что хуже от них не станет. Вот увидишь, что я права». Никто не хочет жить на проклятом острове без возможности уйти порталом или хотя бы переписываться с другими частями света. Ты плохо представляешь, насколько сильно пьянит абсолютная власть. А там, на Цейлахе, она сейчас именно такая. Никакой угрозы извне, никакого закона, кроме того, что установлен на острове. Никаких сдерживающих факторов. Очень страшное искушение, моя Ластана. Арки, ты сгучаешь краски. Так и есть, Аля. Я всегда исхожу из самого плохого варианта развития событий. А знаешь почему? Первое, потому что если представить и подготовиться к самому малоприятному исходу, то в момент его наступления ты не безоружен и, скорее всего, неплохо справишься с ситуацией. Второе, любой другой вариант уже не будет казаться плохим. Напротив, такой сценарий можно будет расценивать как более оптимистичный. Получается, что жизнь всегда немного лучше, чем ты ожидал, что славно само по себе. И третий. Я хочу получать от жизни только приятные сюрпризы. Поэтому неприятные прорабатываю заранее. Хорошая стратегия. Но в отношении меня она тебя едва не подвела. Согласен. Аркет сделал большой глоток крепкой кофе. И я до сих пор жалею, что не пошел следом за тобой на тропу. Это было бы глупо. Всем известно, что время на тропе течет по-разному. Ты бы меня не догнал и не нашел. Не зря же тропу всегда проходят только одиночки, а ни одна пара еще с нее не вышла. Именно поэтому я так и не поступил. Но жалеть можно не только о совершенных, но и о несовершенных глупостях тоже. Вдруг улыбнулся Лостан. Меня просто коробит, что на тропе ты была одна. И сейчас ты, возможно, будешь одна на Цейлахе. Это неправильно, я должен быть рядом. Я вполне способна самостоятельно со своим островом справиться ваша блистательность. Фыркнул я, скрывая, как важны для меня его слова. Ешь, самостоятельная моя. Хмыкнул он. Потом уберем одежду, оружие артефакты в твою чудесную сумку и отправимся в Рифа. «Думаю, мы уже практически на месте». Как подтверждение его слов, с громким шлепком ухнул в воду якорь, и корабль мелко задрожал от быстрого скольжения звенья в цепи по клюзу. «Хорошо, как скажешь», — не стала спорить я. После плотного завтрака Ластан отдал необходимые приказы, собрал амуницию и сложил в сумку. Объяснил, как активировать артефакты, а затем повторил. «Но это только на крайний случай». Если у меня не получится пройти заградительный барьер, то мы подготовимся к следующей вылазке более тщательно». «Договорились», — вздохнула я. «Пойдем, на палубе уже пусто, чтобы мы могли выйти раздетыми и не мучиться с обрывками одежды после оборота. Ты будешь смеяться, но я лично знаю случай удушения Гайрона собственной урдиновой цепочкой. Кажется нелепостью, но тем не менее это правда» не терплю лишнего на теле во время оборота. Тут я с Ластаном была полностью согласна. Исключение делала только для бабушкиной сумки. Мы вышли на мокрую палубу, поливаемую потоками дождя, и синхронно нырнули с борта. Отплыли чуть подальше от корабля и перекинулись. Меня сразу же захватил восторг Гайроны. Что ей до острова и проклятий? Она хотела резвиться в море со своим ластаном и схорчить рыбеху пожирнее. К счастью, удалось направить ее энергию в нужное русло, в сторону рифа. Тому немало способствовал Аркет, что плыл первым и часто оглядывался в ожидании отстающей меня, а я любовалась его мощными лапами и ловко изгибающимся хвостом. А какие у него шипы! Просто загляденье! А дальше неосязаемая преграда, сквозь которую я прошла с легкостью, а Ластан остался по ту сторону, тщетно пытаясь пробиться ко мне. Но невидимая пелена просто не пускала его дальше. Я обернулась на виднеющийся вдали остров. Темные тучи клубились над до боли знакомым замком. Родные стены звали меня. Я так соскучилась по родным краям. Ластан излишне сильно нагнетал обстановку, ведь я-то отлично знала, что могу справиться и сама и сейчас замерла перед тяжелым выбором — плыть к острову или вернуться за Аркетом. Он хотел быть рядом, чтобы подстраховать и защитить, или чтобы в нужный момент завладеть Цейлахом. Вот и узнаем. Фыркнув, вернулась туда, где сердито растопырил шипы мой ластан. Ну, не прелесть ли? А дальше решила попробовать нечто необычное. Обхватила Аркета всеми лапами и даже хвостом обвила. И потянула за собой. В таком тесном объятии плыли мы медленно, зато преграду преодолели без проблем. Осознав, что мы уже на территории вожделенного Цейлаха, я отцепилась от избранника и устремилась к берегу. Вскоре он нагнал меня, и к мелководью мы пришли одновременно. Я сразу обернулась человеком, а Аркет осторожно принюхивался, высунув из воды морду. Да еще и когтистой лапой меня придерживал, чтобы я не вышла на абсолютно пустынный пляж. Так ничего и не унюхав, Зайтан-паранойик обернулся человеком, прижал меня к себе и прошептал на ухо. «Я рад, что ты меня послушала. Не лезь на рожон. Держись позади меня». «Но ты же даже не знаешь пути к замку». Возмутилась я, а Аркит выразительно на меня цыкнул и прижал еще крепче. «Не шуми. Замок я отсюда вижу. Если что, укажешь направление». Но, Аля, прошу, будь серьезнее. — Ладно, — согласилась я. Умом я понимала, что Аркет все делает правильно, но подвоха не ждала. Это же мой родной Цейлах. Мой дом, моя гавань, мой остров. Здесь меня ждут. Мы вылезли на берег и торопливо оделись. Ластан обвешал нас обоих артефактами, вооружил меня коротким кинжалом а сам повесил на пояс сатака, отливающая на свету ультрамарином. Такие клинки стоили баснословно дорого, а еще молниеносно убивали, стоило только слегка зацепить противника. Отжав волосы, я закрутила на голове тугой узел и закрепила парализующей заколкой. Мало ли. До замка мы шли хоть и осторожно, но быстро. Нехоженная тропинка вдоль обрыва забирала круто вверх и тянулась рядом с крепостной стеной. Даже удивительно, что вокруг не было ни души. Вот видишь, никого и нет. Выйдя на площадь перед замком, я притормозила, чтобы достать из сумки фамильный перстень, открывающий ворота на территорию родовой крепости. И в этот момент над нами вспыхнул ажурный щит Аркета. Когда он успел его сплести и зачем? И тут на нас обрушился мощнейший удар. Щит заискрил золотом. Меня оглушило, и я даже не поняла, откуда атаковали. Проснулись инстинкты, я припала к земле и принялась плести парализующее проклятие. Наверное, нас приняли за чужаков. «Не атаковать! Я Цилав!» Громко выкрикнула я, но после этого удары посыпались один за другим. С ужасом осознала, что меня, Целав, хотят убить на моем же острове. В груди вспыхнула ярость, и я вложила ее в слова проклятия. зу пара стека Три слоя аркана сами легли узором, и я кинула проклятие в напавших. Семерых зацепило, но я с ужасом осознала, что их много. Десятки или даже сотни. «Ворота!» — взревел Ластан, не позволяя магам взять нас в клещи. Его чары на наотмашь били нападавших, золотыми плетями стигали магов авангарда. Я распахнула сумку и выудила из нее кольцо. «Отступай!» — крикнула то и он шагнул назад, прикрывая нас, пока я возилась с фамильным перстнем. Вложила его в специальное углубление, и поворотом прошла голубоватая волна магии, а створки со скрежетом приоткрылись. Я втиснулась в щель и заорала. «Сюда!» Тяжелые створки едва поддавались, руками их никто никогда не открывал. Кожа мгновенно покрылась чешуей, и с силой гайрона я оттянула одну так, чтобы Аркит смог попасть внутрь. Вместе мы навалились на створки с обратной стороны, а я уже прикладывала перстень, чтобы запереть их изнутри, когда снаружи что-то с размаху врезалось в ворота. «Ты знаешь, как снять проклятие с острова!» — прорычал Аркит, сдерживая давление десятков магов. Нет. Ответ, наверное, внутри. Перстень помог. На воротах засияло плетение защитного аркана и с той стороны заискрило. Раздались крики и запахло паленым. Навалившись, мы активировали запорный механизм и закрыли вход в замок на засов. Я шокированно смотрела на Ластана, осознавая, что если бы не он, меня, возможно, уже не было бы в живых. Абсолютная власть, Аля. Очень сладкий наркотик. Идем искать, как снять проклятие, без этого подмога к нам не придет. Аркит уверенно повел меня к моему же замку, а затем остановился и обнял. Все хорошо, Аля. Я рядом. Как ты их заметил? Как успел поставить щит? Сипло спросила я. Было очень тихо. Что тихо? Да, в зарослях может быть так тихо, только если там крадется хищник. «То есть ты не видел и не чувствовал?» «Предполагал. Когда мы вышли на ровную открытую площадку перед воротами, я поднял щит. На тропе они не стали атаковать, там рядом обрыв, мы могли уйти. А на площадке мы были как на ладони, удобно для атаки». Я и перстнем дверь в замок, и мы вошли туда, где прошла большая часть моего детства. Замок стоял молчаливый, пустой, но словно только что покинутый. Ни пыли, ни паутины по углам. Только опрокинутый в спешке подсвечник на столе в гостиной. Все выглядело так, будто хозяева только что вышли, будто в проеме двери сейчас появится бабушка с дедом и предложит присоединиться к ним в гостиной. В голове царил полный сумбур. Родной остров встретил меня боевыми арканами и пиками, а король, которого я опасалась сильнее всего, помогал сохранить мою жизнь и снять проклятие. «Как же так? Почему все перевернулось?» Растерянно оглянувшись, неуверенно посмотрела на Ластана. «Не знаю, где искать и что искать». «Давай начнем с кабинетов», — предложил Аркет. Неуверенно кивнула в ответ и повела Ластана на второй этаж. На рабочем столе деда лежали письма. Аркет деликатно отвернулся и посмотрел в окно. Пробежав послание глазами, я подавила непрошенные слезы и отыскала на столе массивную черную шкатулку. Откинула тяжелую крышку и заглянула внутрь. Там размашистым дедовым почерком были вырисованы схемы: десятки, сотни проклятий. Часть из них меня обучила бабушка на часть чистой воды эксперименты, удачные и не очень. Рабочие заметки. Кроме отдельно лежащих листов, еще и три пухлых рабочих журнала. «Я знаю, как снять проклятие», — осипшим голосом сказала я, когда просмотрела все записи. «Отлично. Хорошо бы сделать это поскорее, а то нас собираются штурмовать». Из письма Ненела Цилавка Левете Цилав. «Оливета, добро пожаловать домой». Я всегда тобой гордилась и ни секунды не сомневалась, что у тебя все получится. Ты мое маленькое сокровище, самая умная и решительная ящерка. Теперь к делу. Обязательно закажи свой парадный портрет, не откладывай. Вообще хорошо бы раз в десять лет это делать. Ты последний из рода целав, не забывай об этом. Чти наши традиции. Портреты должны быть. Мужа еще ладно, а вот детей все непременно. Ну и мужа тоже, особенно если возьмет твою фамилию. В галерее есть твой первый портрет. Самое время повесить второй. Там рядом я оставила три пустые рамы тебе на выбор. Представляю тебя взрослый и мысленно любуюсь. В дела острова тебя посвятит Зайтан абор -Катуа. Корона, естественно, наложила руки на часть нашего состояния но только на ту, что была на нагусе. Доступ в сокровищницу у тебя есть через фамильный перстень, деньги трать разумно. Заботься о целахцах так, как мы всегда это делали, и принеси им извинения от имени семьи за дедово проклятие. Инструкции, как его снять, он тебе оставил. Когда тебя представят ко двору, держи ухо востро рядом с Ириной Эрегер. Муж я особо власти не давал, а вот при сыновьях она развернется, это точно. Небольшой компромат на нее лежит в синей шкатулке с жемчужным узором. Там же компромат на некоторых других знатных аберейцев, с которыми ты можешь столкнуться. Но будь осторожна, используй эти материалы только в крайних случаях. Я тебе так и не раскрыла тайну своего сапфирового ожерелья. Как-то к слову не пришлось. Надеюсь, тебя это не подвело. Оно нивелирует противозачаточные чары, что используют мужчины. Вдруг тебе пригодится? Обязательно наведайся в оружейную комнату. Там для тебя дед оставил пояснение к разным боевым артефактам. В остальном ты сама знаешь, как и что делать. Будь счастлива. Заботься о себе и близких, которых ты обретешь но никогда никому не доверяй безоговорочно. Воспитывай детей в духе целав. И прости, что мы тебя так подвели, ящерка. С любовью, бабушка. Из письма Айтона Целав к Оливете Целав. Оливетта, ты молодец. Смотри в черной шкатулке, дед. Оливетта. Нинелла отругала меня за предыдущее письмо и велела написать нормальное развернутое послание. Вот оно. Ты большая молодец. Схема наложения и снятия проклятий в черной шкатулке. Дед. Оливи, оказывается, этого все равно мало. То, что ты молодец, я уже написал, дальше разберешься сама. Дед. по скриптум, Оцени схему. Я всю голову сломал, пока придумал, как это осуществить. Особенно плетение второго слоя. Впечатляет, правда? Если тебе кто-то мешает, прокляни. Варианты я тебе набросал. Там есть парочка проклятий, что не отслеживаются к автору. Пост-постскриптум. Кстати, правительница из тебя получится замечательная. Удачи.